204 Есть двое, связанных воедино. В одном двое видимый и невидимый, один, который вовне, и один, который внутри. Один от плоти, другой от духа. Это древнейшее разделение человека истины своей полюсностью и противоположением двух естеств в одном. Более детальное подразделение Троичное, пятеричное и семеричное сущность явления не меняют, ибо на каждом плане существования можно видеть внешнюю оболочку и носитель ее, пребывающего внутри. Если на одной стороне план бытия и форма ему соответствующая, то на другой сущность, оживляющая эту форму, или сознание, в ней проявляющееся. При трехпланном разделении или разъединении оболочек сознание может действовать в каждой отдельно на любом плане из трех. Так что имеем оболочку и сознание, стоящее за ней. Такое же разделение человека на два начала может помочь легче усвоить феноменальную сторону явлений. Три естества у Архата разъединены. Каждое для своего плана. Сон науку и не понят. Сон есть состояние микрокосма, при котором сознание уходит вовнутрь. Первая оболочка физическая, поскольку это касается бодрствующего сознания, бездействует. Сознание из физического тела уходит куда? В другие оболочки. И действует в них. Архат это делает сознательно. Выходя в оболочки тонкого тела, он сознает, что он находится вне физического тела в тонкой своей оболочке, в которой он может двигаться, слышать и видеть, и сознавать себя так же реально, как и физической, сообразуясь лишь с особенностями данного плана. Конечно, и обычный человек, засыпая, проявляет какую-то активность в сферах невидимых, но сознание памяти об этом не удерживает. Надо научиться запечатлевать впечатление тонкой оболочки мозга в мозгу физическом. Это не труднее уловления мысли. Требуется лишь навык и настороженность. Транспланировать тонкие впечатления можно учиться при напряжении сознания в этом направлении. Много хаотичного будет в начале. Стройность и четкость появятся потом при постепенном овладении техникой процесса. Хорошо засыпать с мыслью сознательного удержания тонких впечатлений. Везде требуется сознательные усилия и труд, даром ничего не дается. Но чтобы получить, надо знать, чего хочет сознание. Отходя ко сну, можно давать себе определенную задачу или поручение для тонкого тела или тела ментального. Она будет выполнена так же точно, как физическое тело выполняет легко и послушно тысячи движений или работу ему порученную. Если вы хотите надеть пальто и выйти на улицу, тело беспрекословно выполняет целый ряд нужных движений. Так же и все остальные оболочки. Властелин, пребывающий внутри, должна сознать свою власть и свое право распоряжаться достоянием своим. Оболочки, созданные, существуют для полного повиновения их обладателю. Не магия, но жизнь. И тайна заключается в необычайной простоте закона. Требуется лишь осознание своих прав и своих возможностей. Осознание всегда предшествует овладению. И сущность овладения заключается в осознании. Пока воля не научится распоряжаться принадлежащим ей по праву и не осознает силу свою, нельзя приступить к подчинению трех естеств. Но прежде начала его полная ясная картина происходящего запечатлевается в понимании ученика. Это нечто гораздо большее, чем случайное выделение астрала, который несет сознание куда хочет и лишь частично подчиняется воле. Архат есть владыка трех, такой же полный и сознательный, как обычный человек, господин своего физического тела, но еще в большей его степени. Приступаем к процессу утончения сознания и перенесения его в сферы незримых миров. Троичность в одном, утверждаю.